Глава восемнадцатая. Менопауза. Более шестидесяти миллионов женщин в США находятся в менопаузе. Это означает, что у них прошел год с момента последней менструации или им удалили яичники еще до естественной менопаузы. Средний возраст наступления естественной менопаузы пятьдесят один год. Возраст наступления менопаузы не зависит от первых месячных менархии. Единственное исключение начало месячных в 16 лет и позже. В этом случае менопауза может немного задержаться. Главный признак менопаузы снижение уровня эстрогена и прогестерона, репродуктивных гормонов. Что представляет собой менструальный цикл? Каждый менструальный цикл результат сложного взаимодействия между мозгом, яичниками и слизистой оболочкой матки, эндометрием. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) запускает в яичнике развитие фолликулов, производящих эстроген, а во время овуляции яйцеклетка высвобождается для последующего потенциального оплодотворения. С возрастом способность фолликулов вырабатывать эстроген снижается, поэтому мозг начинает производить больше ФСГ в попытке подстегнуть яичники. Это как повышать голос, когда человек, к которому вы обращаетесь, находится в соседней комнате, а вы не уверены, слышит он вопрос или нет. Без уровня эстрогена достаточного для установления обратной связи с мозгом, уровень ФСГ остаётся повышенным. В некотором смысле мозг будто бы кричит яичникам: "Продолжайте вырабатывать эстроген". Но у них нет подходящего механизма, чтобы ответить: "Простите, у нас финальная распродажа, магазин закрывается". Уровень ФСГ выше 30 нанограмм на миллилитр типичен для менопаузы. Но чтобы установить её наступление, обычно не обязательно определять уровень гормонов. Единственное исключение женщины, перенёсшие гистерэктомию, поскольку в их случае ориентироваться на последнюю менструацию неправильно. Если признаки менопаузы появились у женщины моложе 40 лет, ей ставят предположительный диагноз недостаточности яичников. Раньше он назывался преждевременной менопаузой и направляет сдавать анализы на гормоны. Не стоит считать эту проблему просто ранней менопаузой, поскольку в подобных случаях явно имеется патология. Переход к менопаузе в возрасте 40-50 лет может проявляться по-разному. Это могут быть годы нерегулярных менструаций или резкое их прекращение. Представьте, что они всегда шли как часы, и вдруг внезапно прекратились. У одних женщин возникают мучительные симптомы, а у других нет. И интересно, что симптомы не имеют отношения к уровню гормонов. Скорее это результат сложного сочетания генетики, индивидуальной переносимости и количества эстрогена, производимого в адипозной жировой ткани. Она может преобразовывать другие гормоны в эстроген с помощью фермента ароматазы. Денита уринарный синдром менопаузы. Раньше изменения, происходящие с вульвой и влагалищем в менопаузальный период, назывались атрофией из-за истончения тканей. Этот термин нельзя считать точным. Атрофия это лишь элемент общей картины, потому что менопауза сопровождается многими другими изменениями. Хотя нижняя треть влагалища и его преддверие содержит множество эстрогеновых рецепторов и исследовательно значительно меняются во время менопаузы, Эти рецепторы также присутствуют в клиторе, половых губах, уретре и мочевом пузыре. Поэтому симптомы и физические изменения не ограничиваются влагалищем. Атрофия также ассоциируется с уменьшением чего либо в размере. С возрастом женщин и так начинают принижать, поэтому употреблять термин, связанный с уменьшением в размере гениталий, было бы неправильно. Новый термин генитоуринарный синдром менопаузы, ГУСМ. Более всеобъемлющ, поскольку охватывает вульву, мочевой пузырь и влагалище. Хотя акроним гусм нельзя назвать благозвучным, он более точен и инклюзивен. Как менопауза влияет на вульву? Эстроген усиливает приток крови к тканям и позволяет поддерживать их прочность и эластичность. В результате падения уровня эстрогена Кожи становятся более уязвимыми и утрачивают способность растягиваться. Кожа становится тоньше и суше, а жировая ткань перераспределяется. Большие половые губы уменьшаются или теряют форму. Малые половые губы становятся меньше, и способность входа во влагалище растягиваться сокращается. Количество эректильной ткани в клиторе также сокращается с возрастом. Неизвестно, обуславливается ли это падением уровня эстрогена или просто старением. Мышечные волокна уменьшаются с возрастом. Также неизвестно, связано ли сокращение размеров клитора с сексуальными трудностями, которые испытывают некоторые женщины непосредственно до и после менопаузы. Поседение лобковых волос связано с возрастом, а не с изменениями гормонального фона. Это происходит из-за прекращения выработки меланина. Исследования, посвящённых связи цвета лобковых волос и старения, очень мало. В одном из них не было выявлено случаев поседения лобковых волос до 45 лет. Однако приняли участие всего 64 женщины. На основании своего профессионального опыта и разговоров с подругами, могу сказать, что поседение лобковых волос до 45 не такое уж редкое явление. Хотя нет исследований, в которых рассматривалась бы связь между поседением волос на лобке и голове, я заметила, что растительность на этих двух участках тела никак не связана. Если у человека рано поседели волосы на голове, это не значит, что у него седые лобковые волосы и наоборот. С возрастом волос на лобке может стать меньше. Как менопауза влияет на влагалище? Недостаток эстрогена влияет на отложение гликогена в слизистой оболочке влагалища. Клетки теряют объём, и для питания лактобацилл остаётся меньше гликогена, поэтому они начинают умирать. Их могут заменить популяции различных бактерий. Как следствие, некоторые женщины замечают изменения в запахе влагалищных выделений. Сокращается выработка цервикальной слизи и транссудата. жидкости, которая просачивается из кровеносных сосудов во влагалище. Из-за изменений в количестве бактерий цервикальной слизи и транссудата влагалище становится суше, и во время сексуального возбуждения выделяется меньше смазки. Кание влагалища становится тоньше, и их способность растягиваться сокращается. У некоторых женщин влагалище может уменьшиться, особенно в ширину. Со временем его длина тоже может сократиться. Сочетание более скудных выделений и тонких, менее эластичных тканей грозит микротравмами и даже видимыми травмами во время сексуальной активности. Потеря тканевой поддержки может привести к образованию каронкула, то есть к выпячиванию и раздражению клеток уретры. Он выглядит довольно пугающе, и некоторые женщины принимают его за раковую опухоль. Каронкулы, диаметр которых обычно не превышает сантиметра, как правило, красные и месистые. Изменения в влагалищных бактериях, недостаточная для поддержки мочевого пузыря и уретры выработка эстрогена повышают риск инфекции мочевыделительной системы. Кроме того, многие женщины в период постменопаузы (около 50 процентов) сообщают о той или иной степени недержания. Симптомы гузм. Основной симптом – сухость влагалища. К другим признакам можно отнести ощущение наждачной бумаги во влагалище, раздражение, изменение характера выделений, недостаточную выработку смазки, боль во время секса, кровотечение после полового акта, жжение при мочеиспускании, ургентность, потребность срочно помочиться и инфекции мочевыводительной системы. Около пятнадцати процентов женщин сообщают о присутствии симптомов во время перименопаузы. А через три года после менопаузы с гусем сталкиваются 50 процентов женщин. Половина из них утверждает, что симптомы мешают их сексуальной жизни. Это составляет 25 процентов всех женщин в постменопаузе. От этих симптомов больше всего страдают женщины в возрасте 45-64 лет. Неизвестно, что именно происходит дальше с симптомами. Со временем они проходят. Женщины перестают искать помощи в этом вопросе, потому что врачи слишком часто их игнорировали, перестают обращать внимание, потому что на первый план выходят другие проблемы со здоровьем, или просто меняются приоритеты из-за отсутствия сексуального партнера. Многие женщины не соотносят эти симптомы с менопаузой. Лишь четыре процента участниц одного исследования понимали, что они имеют отношение к менопаузе. Никто не хочет верить, что его проблемы со здоровьем связаны с возрастом. Мне 52 года, я всё понимаю. А для женщин существует ещё один культурный барьер ужасное отношение общества к их старению. Разговоры о сексе и так тяжело даются многим людям, но идея о том, что женщина в возрасте пытается быть сексуальной, кажется оскорбительной. А о старении вульвы и влагалища принято молчать. Общество хочет, чтобы мы становились заботливыми бабушками и эксцентричными пожилыми детективами. Из-за всего этого женщинам сложнее получить информацию о симптомах менопаузы, чем о других связанных с возрастом заболеваниях, вроде боли в пояснице или артрита. Подводит и медицина. Большинство женщин с симптомами гу см не обращаются к врачам. Многие из тех, кто всё же обращается к специалисту, не задаёт вопросов о половой жизни и проблемах с сексом. Очень важно следить за своим здоровьем, но для этого приходится преодолевать множество преград. Изменения в тканях, связанные с гусм. Примерно у 50% женщин, испытывающих симптомы гусм, микроскопическое исследование выявляет изменения в клетках. Согласно результатам одного исследования, Женщины с более заметными клеточными изменениями чаще сообщают о проблемах с выделением смазки во время секса, что вполне ожидаемо. Однако изменения в тканях, произошедшие после менопаузы, не помогают определить, кто испытывает боль во время полового акта. Это говорит не о том, что изменения в тканях не вызывают боль во время секса, а то, что боль сложное явление. Взять, например, боль в спине. У 60 процентов людей, не испытывающих дискомфорта в этой области, МРТ выявляет патологии. В медицине очень важен индивидуальный подход. У кого-то будут самые тяжелые симптомы гузм и минимальные микроскопические изменения, а у кого-то значительные микроскопические изменения не будут сопровождаться никакими симптомами. В результате исследования, в котором приняли участие более 800 женщин в постменопаузе, Выяснилось, что лишний вес самый эффективный защитный барьер от микроскопических изменений, кроме приема гормонов. Это можно объяснить тем, что жировая ткань преобразует другие гормоны в эстроген. Курение повышает риск проявления симптомов гу см и развития микроскопических изменений, поскольку отрицательно сказывается на выработке эстрогена. Также исследование определило, что у афроамериканок меньше микроскопических изменений, характерных для гусм. С чем это связано, неизвестно. Возможно, это имеет отношение к генетике, отличиям во влагалищной микрофлоре или другим факторам. Другое исследование обнаружило у афроамериканок более высокий уровень эстрогена, чем у белых женщин. Однако минимальные микроскопические или даже макроскопические видимые изменения Не стоит путаться с отсутствием симптомов. Работает ли подход "используй или потеряй"? Существует теория о том, что у женщин, не ведущих активную половую жизнь после наступления менопаузы, происходят более серьёзные изменения во влагалище и вульве, приводящие к рубцеванию влагалища и его перманентному смыканию. Звучит пугающе, но начав копать глубже, найдётся множество абсурдных предположений, устаревших статей и, разумеется, мифов о том, что пенис панацея от всех болезней. Идея о том, что проникновение пениса защищает влагалище от гусм, всегда казалась мне биологически нелепой и лишённой всякого здравого смысла. Кроме того, она никак не учитывает опыт женщин. Если секс предотвращает болезненные изменения, связанные с менопаузой, то почему после её наступления женщины прекращают вести половую жизнь из-за боли? Признаться честно, секс не защитил моё влагалище. У меня менопауза наступила в 49 лет, и регулярные гетеросексуальные половые контакты никак мне не помогли. Через год мне понадобились фармацевтические препараты Теория состоит в том, что микротравмы, получаемые во время секса, поддерживают здоровье тканей влагалища благодаря усилению притока крови к ним. Тело направляет больше крови к повреждённому участку. Кроме того, постоянное давление растягивает ткани. Так, если вы будете регулярно оттягивать половые губы, они станут длиннее, но не эластичнее. Идею о том, что проникновение пениса сохраняет здоровье влагалища, высказали сексологи Мастерс и Джонсон, которые наблюдали за пятидесятью четырьмя женщинами в постменопаузе и выяснили, что только три из них испытывали возбуждение при сексуальной стимуляции. Эти женщины единственные из группы вели половой жизнь. Конечно, возможно, что остальные перестали заниматься сексом вовсе не из-за сильной боли. Отсутствие половой жизни вполне могло иметь другие причины. Это отличный пример того, как наблюдение не выявляет причину исследования. В исследовании 1981 года была предпринята попытка проверить подход «используй или потеряй». Ученые наблюдали за двадцатью четырьмя женщинами в постменопаузе, которые занимались сексом, и за двадцатью одной женщиной, не ведущей половой жизнь. слишком маленькое число для такого исследования. Они обнаружили, что женщины, не занимавшиеся сексом, реже обнимались с партнёрами и мастурбировали. Однако статистически значимой разницы в изменениях фолликулы замечено не было. Такие результаты ненадёжны, поскольку количество испытуемых не велико. Откане влагалища даже не были изучены под микроскопом. У женщин, занимавшихся сексом, был выше уровень мужских гормонов. Но нужно слепо верить, чтобы прийти к выводу, гормональные изменения, связанные с сексуальной стимуляцией, и выполняют защитную функцию. Я просто не понимаю, почему люди ссылаются на эту статью в качестве доказательства защитной функции секса. Ранее упомянутое исследование 2017 года, в котором приняли участие 800 женщин, не обнаружило никакой разницы в клеточных изменениях во влагалище тех, Кто продолжал заниматься сексом после наступления менопаузы и тех, кто прекратил половую жизнь. Если бы секс действительно защищал ткани, у женщин, занимавшихся сексом, было бы меньше клеточных изменений. Это исследование подтверждает то, что я наблюдала на протяжении многих лет. Влагалищные симптомы менопаузы ведут к трудностям с сексуальной жизнью у некоторых женщин, но разумеется, не у всех. В крайне редких случаях Воспаление, связанное с менопаузой, приводит к рубцеванию влагалища, требующему особого лечения. Если женщина не ведёт активную половую жизнь, она может даже не заметить, что произошло. В такой ситуации регулярное растяжение влагалища расширителями или пенисом могло бы предотвратить рубцевание, но не за счёт изменений на клеточном уровне, а за счёт механического растяжения тканей. Настолько сильное воспаление, связанное с менопаузой, явление очень редкое. Я могу пересчитать по пальцам одной руки пациенток с такой проблемой, которые обратились ко мне за последние 30 лет, а ведь я специализируюсь на боли во время секса. Бывает сильная боль, связанная с гузм, приводит к спазму мышц тазового дна, окружающих влагалище. В результате спазма вход во влагалище сужается, из-за чего секс становится болезненным. У женщины может возникнуть ощущение, что её влагалище сомкнулось. Усугубляются ли с возрастом изменения, связанные с менопаузой? Исследование 2017 года, на которое я ссылалась ранее, не обнаружило связи возраста со степенью изменений в тканях. Однако более давнее, тоже высокого качества, проследило ассоциацию между ними. Проблема в том, что оба этих исследования наблюдали за женщинами в конкретный момент. Чтобы получить окончательный ответ, нужно обследовать женщин в течение длительного времени. При этом у испытуемых придется регулярно брать вагинальные маски. У одних женщин первые симптомы гу см проявляются через 10 или более лет после последней менструации, а у кого-то проблемы появляются еще до прекращения месячных. Факторов, влияющих на это, очень много. Хотя проблема может заключаться в таких биологических факторах, как уровень гормонов и болевой порог, женщине иногда требуется немало времени, чтобы решиться обсудить то, что её беспокоит, или найти специалиста, который выслушает. Сложно сказать, в чём именно дело. В том, что до получения медицинской помощи проходит слишком много времени. или в том, что симптомы действительно не проявляются в течение 10 лет. ГУСМ, вызванный лекарствами. Лекарства, прекращающие выработку эстрогена или блокирующие действие эстрогена на ткани, могут вызывать ГУСМ. Наиболее тяжёлые симптомы связаны с препаратами, называемыми ингибиторы ароматазы. Их назначают женщинам с некоторыми видами рака груди. Ингибиторы ароматазы останавливают выработку эстрогена во всех тканях, блокируя фермент ароматазу, который служит важным компонентом производства эстрогена. Примечание. Ингибитор. Латинское задерживать. Общее название веществ, подавляющих или задерживающих течение физиологических и физико-химических, главным образом, ферментативных процессов. Конец примечания. Хотя эстроген в основном вырабатывается яичниками, есть и другие его источники, например, жировая ткань. Поэтому воздействие на все источники эстрогена приводит к стремительному падению его уровня. Другие препараты, значительно снижающие уровень эстрогена, представлены классом лекарств под названием антагонисты ГнРГ гонадотропин-рилизинг-гормона, которые применяются при лечении эндометриоза и рака груди. Они воздействуют на коммуникацию мозга с яичниками. Эти препараты могут значительно повлиять на некоторых женщин, но поскольку они не прекращают производство эстрогена в жировой ткани, в организме продолжает циркулировать некоторое количество этого гормона, благодаря чему симптомы гу см могут не возникнуть. Тамоксифен, еще один препарат против рака груди, блокирует воздействие эстрогена на ткани. На одни ткани он воздействует как антиэстроген. А на другие, как эстроген. Например, в груди он работает как антиэстроген, поэтому и применяется для лечения рака груди. Но в матке как эстроген. Его влияние на влагалище может варьироваться, и во время его приема у одних женщин появляются симптомы гу см, а у других нет. Некоторые препараты, используемые для химиотерапии, могут остановить функцию яичников. Это зависит от типа и дозы химиотерапии. Продолжительности лечения и возраста женщины старше 40 лет находятся в группе повышенного риска. Точные механизмы не известны, однако принято считать, что такие препараты провоцируют смерть фолликулов в яичниках. Если их не останется, эффект от препаратов будет необратимым. Но если в яичниках останутся фолликулы, способные со временем восстановиться, эстроген снова начнет вырабатываться. Подведем итоги. Физические изменения, связанные с менопаузой, затрагивают клитор, половые губы, влагалище, уретру и мочевой пузырь. Симптомы генитоуронарного синдрома менопаузы (ГУСМ) испытывают 50% женщин. Наиболее распространённый симптом ГУСМ сухость влагалища. О проблемах с сексуальной жизнью, связанных с менопаузой, сообщают 25% женщин. Врачи часто не спрашивают о симптомах гусм, поэтому важно сообщать о них самостоятельно.